Отец всех отцов. Пётр Эстерхази. Эссе, оставленные из двух рецензий, опубликованных в газете The Dagen Sneheter 17 мая 2004 года и 7 ноября 2005 года. Даже если ты не наделён красноречием, то как ты завязываешь шнурки на ботинках, выдаст тебя с головой, полагал Джеймс Джойс. Пётр Эстерхази скорее всего согласился бы с этим утверждением. В его грандиозном романе «Небесная гармония» истина кроется в незначительных деталях. Она, например, может таиться в кружочке колбасы. Дайте Эстерхазе ломтик с салями, и колбаса преобразится. По толщине кружочка и по тому, как он уложен на хлеб, писатель может с точностью определить, к какому периоду венгерской истории относится этот бутерброд. Вот, например, перед нами ломтик коммунистической салями, искусно нарезанной матерью писателя. Таких тоненьких кружочков в соляме, как у мамочки, я никогда не видал. Чудо они кружочки. Через них даже солнце просвечивало. Мы знали, сколько кружков полагалось класть на ломоть хлеба. Во-первых, кружочки не должны соприкасаться или перекрывать друг друга, а во-вторых, нельзя отрезать куски хлеба, на которых могло поместиться больше 3 ломтиков колбасы. Сестрёнка предложила определить идеальный размер ломтя хлеба, при котором достигается наилучший коэффициент использования солями. Но думать над этим было бессмысленно, потому что идеальный вариант половинка булочки, разрезанной вдоль, и слегка, чтобы ямочки только закрыть, намазанная сливочным маслом, а сверху кружочек зелёного перца и целый кружок салями. За столом собралась послевоенная версия аристократического рода Эстерхази. Выдающиеся семьи князей, графов, дипломатов, епископов, высокопоставленных политиков и меценатов. Теперь же этот дворянский род, лишённый своих владений, сослан в сельскую местность, а его отпрыски вынуждены следовать строгим правилам, регулирующим потребление колбасы. И если, несмотря ни на что, на столе появляется еда, то это только благодаря тому, что отец семейства смог устроиться сначала багчеводом, затем паркетчиком, а затем подсобным рабочим Будапештского дорожно-эксплуатационного предприятия. Эстерхази управляется с солями соловкости и фокусника, и словно из-под вальвыс создаёт целую страницу истории Восточной Европы XX века. Здесь много невзгод и страданий, но сквозь них неизменно просвечивает юмор. Пётр Эстерхази один из крупнейших венгерских писателей, наряду с Имре Кяртосом и Петром Надышем. Он родился в 1950 году. Ему исполнилось 6, когда советские войска подавили венгерское восстание 1956 года. У писателя имеется докторская степень по математике. Традиция аристократической семьи не позволила ему заняться гуманитарными науками. Международную известность принёс Петр Естерхази роман Небесная гармония 2000-го. Понадобилось некоторое время, чтобы эта Небесная гармония появилась на шведском языке. Но в конце, как-то, всё случилось. Эстерхазе может считать, что ему повезло. В качестве переводчиков романа выступили Ильди Комарки и Гуннар де Хансон. Шведский язык в переводе этого романа словно ослепительный наряд. Он сам по себе достаточный повод, чтобы прочитать книгу. Всем известно, что перевод это всегда вызов, но по данной работе это не чувствуется. Настолько естественно звучит Эстерхазе по-шведски. Небесная гармония, семейная хроника объёмом в 7 сотен страниц. Но это очень своеобразное, ни на что не похожее творение. Лишь изредка книга напоминает роман. Какое же определение тогда подойдёт? Эпос? Коллективное повествование? Семейная сага? Биография? Трагедия? Комедия? Мифотворение? Собрание сплетений? Ничто из вышеперечисленного и всё вместе взятое. У книги нет ни начала, ни конца, и что ещё важнее, нет середины. Небесная гармония соблазнительная мешанина из историй и анекдотов. Под обложкой течёт поток ситуаций, эпизодов и фрагментарных зарисовок, и вся они кое-как пришвартованы к реальности. На первый взгляд полный ковардак. Но если присмотреться внимательнее, легко заметить, что даже самые незначительные фрагменты наделены исторической значимостью и психологической глубиной. Как, например, эпизод, в котором тётя Розис отчаянному прямству заявляет, что еду можно приготовить из чего угодно. И всё может быть вкусно, муж поверьте, никаких проблем. Вот, например, жеванка из лапши с маком. И как делают эту жеванку? спрашивает мама Эстерхази. В ответ тётя Розис высовывает язык, на котором покоится самая мягкая, тщательно прожёванная и издобренная густой слюной жеванка из лапши с маком. Угощение, предназначенное Эстерхази младшему. Мама Эстерхази хлопается в обморок. Папа Эстерхази выносит её из кухни, давясь от хохота. Эстерхази младший, по совместитетельству автор Небесной гармонии, закругляет историю фразой, которая выражает суть эпизода. Но со временем мать и сама достигла выдающихся результатов в приготовлении жеванки. Так поступать нельзя, сама мысль об этом пугает, но всё же. Есть ли скрестить Рабле и Кафку? Получится отличный результат. Добавим в эту смесь современную историю Венгрии и футбол. И вот перед нами творение Эстерхази в сжатом виде. С одной стороны, оглушительный пердёж, с другой немногословное описание некоего незамянного авторитета по винному убийству, инцесту и стукачеству. Книга состоит из двух частей. Первая называется Нумерованные фразы из жизни рода Эстерхази это менее удачная часть, она состоит из 371 эпизода. которая объединяет одна фигура — мой отец. Этот мой отец — не только Эстерхази-старший. Мой отец — это всё и никто. Мой отец — это все отцы, которые когда-либо жили и ещё появятся на свет. Мой отец — это и бог-отец с собственной персоной, любимой и ненавидимой. Мой отец — это Венгрия, нация, история, традиция, диктатура. Мой отец — охранник в научно-исследовательском институте в Берлине. Мой отец парень, который в беседе всегда успевает первым сказать how are you. Мой отец учёный, лишившийся матери. Пётр Рестерхазе беззаботно перескакивает от образа к образу, от страны к стране, от столетия к столетию. Он разрушает хронологические рамки и сметает в свою вместительную торбу всё, что попадается на пути. Идея сама по себе гениальная сделать моим отцом всякого, кто обладает какой-либо формой власти. История семьи оказывается неотделимой от истории венгерской нации, особенно в психологическом плане. Сыну всегда предшествует отец, точно как гражданину всегда предшествует государство. И неважно, сколько своих собственных детей и внуков появится впоследствии у сына, часть его навсегда сыном и останется. Мёртвые преследуют живых, словно кошмар, утверждал Маркс. Нет, словно отец, поправляет Истерхази. Но какой бы гениальной ни была идея, читатель и ни один рано или поздно начинает уставать от армии моих отцов Эстерхази. Первая часть Небесной гармонии словно закована в форму каталога, блестящего, спору нет, но всё же каталога. Совершенно по-другому обстоят дела со второй частью Исповедь семьи Эстерхази. Внимание сосредоточено на истории семьи в 20 веке, в особенности на детстве писателей в коммунистической Венгрии. Дыхание выравнивается, концентрация усиливается. Эстерхази закрывается здесь как искусный повествователь. Он обходится небольшим набором художественных средств и крайне редко отклоняется от описания повседневности, обыденности, грубой и возвышенной, жестокой и таинственной. Эффект потрясающий. Чертовски трудно врать, когда не знаешь правды, говорится в книге. Это ироничная защита художественного вымысла. Сегодня эти слова приобретают зловещая краску. Памятник моему отцу, обожаемому, вызывающему восхищение, непостижимому образу, был почти готов, когда правда вышла наружу. Эстерхази сделал шокирующее открытие, что его отец на протяжении многих лет сотрудничал с органами госбезопасности. Тогда Эстерхази написал трёхсостраничное приложение к Небесной гармонии. Впервые в жизни я пишу от бессилия. признаётся писатель в введении. Книга получила название Исправленное издание. Представьте себя, если такое вообще возможно представить. Вы решили написать историю своей семьи. Вы известный писатель, находитесь на пике творческих сил, и ваша страна не так давно избавилась от коммунистического режима. Ваше имя пользуется международной славой. Замысел ещё не написанной книги уже созрел. Вы задумали написать семейную хронику, какой ещё не бывало. Мир будет поражён. Пойдёт на коленях и зайдёт в овациях. Почти 10 лет уходит у вас на эту работу. Возможно, это лучшие годы вашей жизни. Ваши дети подрастают. Вы опрашиваете родственников, перепахиваете кучу самого невероятного материала. Ваши волосы становятся всё длиннее, появляется всё больше седины. В центре повествования ваш отец Он вездесущий, непостижимый, недосягаемый, героический, неотразимый. Он воплощает собой всех пап на свете, но в то же время все виды власти и контроля: охранные структуры, органы управления, монархии, диктатуры, самого Господа Бога. Кроме того, отец представитель нового поколения рода Эстерхази, одной из самых знаменитых аристократических семей Европы, берущий своё начало в XVI веке. Затем Представьте, что вы родились в 1950 году, и вас вместе со всей семьёй депортировали в сельскую местность. Всю вашу собственность конфисковали, включая фамильное серебро. Ваш отанщённый отец-аристократ вынужден осваивать новые профессии. Он кладёт паркет, выращивает арбузы на бахче производственного кооператива Красная звезда и в качестве подсобного рабочего трудится на Будапештском дорожно-эксплуатационном предприятии. Он смиряется с новыми условиями. Он предан своей семье. Он ходит на футбол, учится делать то и это по хозяйству, и не словами он учится жить дальше. Когда вы приступаете к работе над книгой, ваш отец ещё жив. Когда работа завершена, его уже нет в живых. Ваш Бог покинул вас, но его уход принёс облегчение. Ваша книга станет памятником отцу. Вы даёте книге название: Небесная гармония. Заодно вы создаёте мемориал всем людям, которые были уничтожены режимом. Вам удалось ещё больше. Вы воссоздали важную страницу восточноевропейской истории XX века. Повседневная жизнь в коммунистической Венгрии предстаёт в новом свете. Узнаваемая и в то же время чужая, она на заднем плане звучит громкий хохот. Люди дружески хлопают вас по пленя. Ваши земляки говорят, что вы создали национальный эпос. Чутькие критики пишут, что вы изобрели постмодернистский вариант семейной хроники, а особенно чуткие отмечают, что вы восстановили справедливость в отношении своего отца. И вот однажды реальность наносит вам удар. Она выскакивает из засады и нападает, когда вы поворачиваетесь к ней спиной. Оказывается, ваш отец был обманщиком, причём такого масштаба, что никто и представить не мог. Эстерхази поступил так же, как и многие другие. Он пошёл в архив, чтобы посмотреть, нет ли там чего-то касающегося его лично, просто из любопытства. Служащий центра исторической документации выдал ему четыре досье. Астрахазе всё понял сразу, но ему понадобилось 2 года, чтобы окончательно осознать увиденное. Его отец был доносчиком и сотрудничал с коммунистическим режимом. Органы внутренних дел завербовали его вскоре после венгерского восстания 1956 года. и он составлял донесения на протяжении двадцати с лишним лет. Он шпионил и за членами собственной семьи, в том числе и за сыном. Когда Петеру Эстерхазе было около тридцати, он написал игриво-циничную повесть о доносительстве. Отец читал повесть в рукописи и обсуждал её с сыном. Вскоре после этого он составил донос в органы внутренних дел. Когда повесть была переработана в пьесу и поставлена на сцене университетского театра в Будапеште, Отец был среди публики. Пьеса получила название Шпионская комедия. Отец был горд. Отец был с волчью. И, конечно, об этом событии было составлено донесение. Возможно ли найти определение для иронии такого рода? Хотя этот конкретный эпизод можно назвать просто пикантным. Настоящее предательство заключалось в том, что вся жизнь семьи основывалась на гигантской лжи. И более всего, в том, что отец вольнонамеднно внёс свой вклад в поддержание общественного порядка, дающего добро на политические репрессии и даже казни. Возможно, его принудили к этому. Кто знает. Бабушку тоже пытались завербовать. Но в отличие от сына, она отказалась, за что понесла наказание, а затем была отпущена. Итак, Петр Остерхази назвал книгу Исправленное издание. Она мыслилась как приложение к роману Небесная гармония, но на деле больше похоже на горький постскриптум. Остерхази рассказывает, как трудно ему найти верный язык, форму, стиль. Он чувствует беспомощность. И это тот, кто всегда умел обращаться со словом. Текут, и текут слёзы. И писатель отмечает эти слёзные места одной буквой С. Книга не выносит приговор отцу. Вместо этого в ней описывается, как Пётр Стархази пытается найти ответ на вопрос, как судить. Писатель собирает в форму дневника и сводит воедино результаты шестимесячной работы в читальном зале Центра исторической документации. В итоге получилась неровная и непростая для восприятия книга. Фрагменты текста слогом притираются друг к другу, как кусочки головоломки, которые прямо не желают складываться, как на них ни дави. Остерхас цитирует материалы досье, не только то, что было написано его отцом, но и секретные комментарии куратора к отцовским донесениям. Этот текст писатель выделяет красным. Кроме того, он приводит цитаты из Небесной гармонии. И их тоже выделяет красным. Затем он цитирует себя. в трёх версиях. Комментарии к документам, сделанные прямо на месте в архиве. Комментарии к этим комментариям и комментарии к комментариям, сделанным к первым комментариям. Этот текст даётся чёрным шрифтом. Между этими текстами даётся список имён людей, которые были казнены, с датами казни. Это тоже даётся чёрным шрифтом. Как обычно говорят, чёрным по белому, значит, прямо, ясно. На Эстерхази доказывает с графической наглядностью это невозможно. Правда растворяется в вымысле. Тексты разбиваются о другие тексты. Отцовскому Досие сын противопоставляет своё. Звучит слишком просто, и, возможно, так оно и есть, хотя в каком-то смысле новая книга выстроена так же, как и все остальные книги Эстерхази. Исправленное издание полифоническое скопление цитат, фрагментов голосов. Но отличие в том, что новая книга это документ. Это попытка оставить свидетельство о чертовски противоречивой реальности. Это попытка понять, что есть факт, и что есть вымысел. И возможно ли в принципе разобраться, что есть что. В этой книге говорится об истории, которая одерживает верх над людьми, которая заставляет целые народы выпрашать: "Отче, для чего ты меня оставил?" Фигура отца в этой книге по-прежнему в центре внимания. Но теперь по ту сторону границы, которую Стархазе не мог бы себе представить даже в самых отчаянных фантазиях. Перед лицом величайшего вымысла слова бессильны. Всё, что остаётся это реквием по покинутому сыну.